разговоры об отвлеченных материях. Толик стоял на выходе подъезда и, стараясь не светиться, поглядывал вокруг. Рассчитывал на ожидание, но выстрел за спиной в квартире раздался буквально через несколько секунд. Он только качнул головой. «Растет на собой, братан». Тут же появился и Олег, автомат за плечами, заталкивая в кобуру Люгер. Засунул, пристегнул ремешком. «Пошли». Пока шли к джипу, Потом выезжали со двора, Олег ощутил невыносимую жажду поговорить. Он понимал, что это всего-навсего отходняк от стрессовой ситуации. Причем он додавал себе отчеты и в этом более стрессовые для него, нежели когда они на пару с братом перебили молодняк, с дуру залезший в магазин под башней и оказавшийся там в ловушке. Среди которого, кстати, были и Элеоноры Воровесницы, подружки. Но тут было совсем другое дело. В общем, поговорить так и рвало. Он пытался сдерживаться, но потом плюнул. Чего ради перед Толяном-то из себя изображать? Не тот случай. Он меня во всяких видах видел. Слышь, Толян, я что вспомнил? Помнишь, Серый, когда отболел после этой переделки? Ну как, вынурнул тогда из беспамятства, как из проруби. И весь такой, ну, ненормальный, помнишь? Чушь всякую нес. Что он там был, он возвращался. Тебе еще всякую ахинею, что тебя нет. Ну, ты помнишь? Ну, и что? Прошло же. Не, вроде как не прошло. Я с ним как-то на днях разговаривал, чуть коснулся этой темы. Нет, чувствую, не прошло. И самое интересное, знаешь что? Что самое интересное? Ты за правой стороной это поглядывай, брател, а я через этот долбанный плеск не вижу ни хера. Приглядываю я. Так вот, у меня сложилось впечатление, что он верит, что он правда где-то там был, в другом измерении, что ли, в прошлом. Там было еще до всего этого, апельсины все вспоминал, прикинь, там апельсины еще были. И он жалеет, что там апельсинов так и не попробовал. И там со мной разговаривал, то есть с тамошней моей копией, не реинкарнации опять нет, ну с моим тамошним воплощением. Уайда, да мало ли люди несут в бреду и после болезни. Нет, там очень структурировано. Такое трудно в бреду придумать. Там это, где меня нет, что ли? да. То, там он сказал тебя нет то есть прикинь я есть а тебя нет Кхе -кхе. вообще нет у меня брата Кхе -кхе. ну и я говорит, тоже отличаюсь от тебя теперешнего даже говорит голосом и зубы у меня тамошнего вставные мост керамика как у тебя а у тебя нет а вот тебя нет Только не отрывая взгляда от дороги ощерю зубы четыре передних из которых на верхней челюсти и правда отличались по цвету от остальных и говорит, что я тамошний, ему такую теорию задвинул, что тут ты – это отдельная часть моего «я», а там мы с тобой якобы единая личность. Даже зубы у меня передние выбиты, как у тебя здесь, прикинь». «Да, забавный бред», – проворчал Толик и вновь ощерился. «Вот, и я что говорю? Занятно, что только психика с нами не выкидывает, когда мы в пограничных состояниях находимся. Причем все так структурировано, логично, я бы так не смог придумать». «Да ладно, не смог бы он. Все же время раньше над фантастикой просиживал. Вот и у Сереги от этого завихрения наследственное. Да. А что ты вспомнил про, про Серегу?» а -а -а -а. Сообразил только наконец. «Из-за этого, пацана этого, так я и думал, что ты тут комплексовать начнешь». «Не, мог бы и я, конечно, но...» «Да нет, нет, талян все ровно. Это нормально все. Просто интересная ситуация». Он, ну то есть, я тамошний, смог бы это сделать? Как думаешь? Ничего не думаю. Давай херней не станем маяться, а? Нету никаких там и здесь. Есть только здесь. Ну не скажи. Очень там все логично у него выстроено. Недаром серый сам в это верит, что был там, но вернулся почему-то. И здесь, получается, эти все самые жесткие человеческие качества в тебе сконцентрировались. Мои в смысле качества. Но тут в тебе, а там, получается, все только во мне. — Ферню какую-то несешь? — Не хочешь — не слушай. — Нет, что-то в этом есть. Я вот замечаю, что я постепенно становлюсь жестче, что ли. Я таким раньше не был. Чтобы пацана вот так вот... — Нет, раньше бы не смог. — Да, жестче становлюсь. А ты напротив не замечал? Может, тебе самому незаметно, а со стороны видно. Я меняюсь. Далеко не факт, что смог бы раньше вот так-то. А ты бы смог. — А, Талян? Не. — Что не? — В смысле, я обстрелять не стал? — — Почему? — Патрон, звук. — Зачем окружающих оповещать, что тут какая-то разборка? Опять же ствол чистить. Для таких вещей нож есть. — Олег выдохнул. — Вон что. Да не, извини, тут уж пацан пулю заслужил. Резать его ножом — это было бы уж слишком. — Ну, может быть. Но я говорю, в принципе. — И ты меняешься, не замечал? — Чего? — с подозрением покосился на брата Толян. — Чего я замечать должен? — Что добрею прям на глазах? Ага, ну да, замечаю. Каждый день. Скоро буду куклу в платье гладить и плакать над сериалами из коллекции твоей бывшей. Ага. Нет у нее там сериалов, только херня феминистическая. И ты тоже меняешься, брат. В июне, когда ты только сюда к нам приехал, ты не такой был. Нет, конечно, и сейчас ты можешь и пристрелить, и голову отрезать. Я не сомневаюсь. Но чтобы раньше ты так-то вот из какой-то телки стал переживать, нереально. Из За какой? А, ты про Элеонору? Ну, братан, тут особая история. Вот, особая. А раньше ты не был способен на особые отношения, а тут. Олег же, давай нах тему сменим, а то я расплачусь, фыркнул Алян. Не про меня. А вот чтоб чего-то там меняться жесточал, ты я что-то не замечаю. Ну почему же? Вот потому же. Вот давай, вот серый.. Повез в спецов детский сад продукты для этой, как его, для Маши этой, ну, девчонки этой, что у бомжей забрали. А нафига? Вот что это дает? талян ты что, предлагаешь ребенку убить? Ты совсем, что ли? Да, талян помялся. Ну, почему обязательно убить? Хотя, с деловой точки зрения, оно, может, того и стоило бы. Кто она нам? Ну, вообще, вот посмотри, что вот ты о будущем этой девчонке думаешь, а? Ну как что? Живет, в общем, и пусть живет. Что мы одного лишнего ребенка не прокормим? Прокормим. Хотя, в общем, при нынешних условиях это бы и нафиг надо. Кто она нам, повторюсь? Кто мы ей? Люди, убившие ее родителей. Сколько бы мы ее не кормили. Вот и думай. М -м -м. Олег изумленно посмотрел на брата. В общем, верно. Но, но выхода другого я не вижу. А вот думай. Дальше ехали молча. Потом Олег раздумывая проговорил. Знаешь, что на ум приходит? Слышал, в Турции были янычары. Нет, не слышал. Так вот, были это элитные войска. Это были не части из бывших крестьян, получившие оружие на время войны. Это были профессионалы, с детства для войны выращиваемые. Ну и для гражданской службы тоже. Гвардия своего рода. Да, прикинь, с детства. Проходили обучение без семьи. В специальных учебных заведениях, что ли. Воспитывались там в духе беззаветной преданности султану. Можно сказать, в духе фанатичной преданности. Потому на войне были элитными частями, сражались до последнего. Но и в мирное время, надо сказать, тоже были элиты. Те, кто себя проявлял в чем-то, кроме военного дела, получали шанс стать государственными чиновниками, подняться по служебной лестнице. Это была своего рода личная гвардия султана. Но самое интересное не в этом. Всякого рода гвардейцы у разных правителей были. Тут интересен сам принцип формирования этих частей из иначаров. Откуда брался кадровый резерв? Ну и откуда же? Представь себе, это были не турки, это были дети из завоема с турками народов, насильно изымались из семей в раннем детстве, вывозились в Турцию и воспитывались в соответствующем духе с детства. Занятно, а что ты вспомнил? А, понял. Нет, я не про воспитание в духе фанатичной преданности, конечно. Я про то, что в детстве из ребенка можно сформировать все, что угодно и заложить в него какие угодно убеждения, если этим квалифицированно заниматься. Вот, если заниматься, а не если кому-то подкинуть и тупо кормить. Если просто кормить, это только врага себе выращивать, проще сразу пристрелить. Подъезжаем, Олег, гляди по сторонам и в башню от сигналь. Да, сейчас. Насчет пацана, Талян, для всех взяли тяжелораненого, пока везли к его семейникам, умер. Понял? Так будет лучше. Да, наверное.